Глава пятая Бандит Арсений по прозвищу Черномор, когда прошло его первое удивление, прикидывал, завалит его прямо сейчас или отпустят. Это видно по напряженному лицу. Но говорить он при этом не переставал. «Но ты же умный человек, волк», сказал он более спокойным голосом, чем раньше. «Понимаешь же, что я не один такой». Не я, так кто-то другой свое получит. А вот я-то знаю, как все работает, что все эти промышленные предприятия вначале надо на ноги крепко поставить, а то все рухнет. Но если вместо меня кто придет, кто-то серьезный и не такой грамотный... Если кто-то серьезный придет, он бы в первую очередь тебя снес, если бы ты остался. А ты не останешься, четко произнес я. Но тут не волнуйся, Арсений. Если бы мы все боялись наездов, занимались бы другими вещами. Кто-то в милиции бы работал, кто-то бы просто бухал, а кто-то бы евробонды в Японию гнал, да? Я усмехнулся и опять отметил про себя, что тот фильм «Жмурки» еще не вышел, не поймут. Вот и не поняли. «Чего?» — Черномор нахмурил брови. «Демонстрация силы прошла с обеих сторон, но мы сегодня оказались круче, так что уже можно говорить спокойно, кричать больше никто не будет. Тем более самые интересные вещи Черномор уже произнес и уже сам понял, в чем его промах. Но пока я отпустил Женю помыть лицо и привести себя в порядок, а заодно взять себе и парням чего-нибудь выпить некрепкого и перекусить в разбитом ресторане. Ну и проследить, чтобы побитые люди Черномора не сунулись нас прерывать». «Пистолет только себе не оставляй», — шепнул я Женьке. «Какой пистолет?» — он сделал вид, что удивился. «Который себе забрать хочешь. Знаю я тебя, да и под пиджаком рукоятку видно». «Это Скорпион», — Женя вздохнул. «Ладно, выкину на помойку, когда эти свалят». Со мной остался Леня, который помалкивал, внимательно наблюдая за разговором. Бывший опер ничего не забудет, что здесь было сказано, и не только Черномором. А скоро приедет певзаводская крыша ресторана, которых уже должны были вызвать работники ресторана, А братва сразу узнает, что говорил приезжий бандит. Ведь произнес он это так громко, что слышали не только мы, но и персонал заведения. Он сказал то, что даже самые влиятельные бандиты редко себе позволяют. И сам Черномора прекрасно понимал, что брякнул лишнего. Он живет далеко отсюда, и нет толку от его многочисленной бандитской пехоты... Если здесь, на месте, никто не поможет и не подскажет. Конечно, гастролеры бывали всегда, но на то они и гастролеры, что их незнакомые морды в небольшом городе видно сразу. После такого промаха, даже если Черномор каким-то образом заберет весь комбинат себе целиком, бизнес вести здесь будет сложно. Местные не забудут, что он тут кричал. Просто сейчас Черномор хотел сохранить лицо, пытался делать хорошую мину при плохой игре. Поэтому торговался до последнего, хотя сильной позиции у него больше не было. Просто осталось это до него донести. Тем более он уже не повышал голос, да и вообще казался очень вежливым. «Ну а кто вас прикроет?» — он отряхнул рукав рубашки. «Я в курсе, что у вас в области связи в управе ФСБ. Но ФСБ же не монолитная структура. У них все эти управления...» «Это оставь нам», — твердо сказал я. «Комбинат должен работать. Ему нужен уголь, сырье. Ему нужна энергия. Ему нужно много чего еще. А вот толпа тех, кто к нему присосался и пьет из него бабло, появится и так. Куда нам еще лишнее?» — Не ты первый, Арсений, кто сюда лезет, и не ты последний. — Не, если ты, волк, думаешь, что так легко от меня избавился, то зря. Черномор развалился в кресле. — Я... Я не кричал, я не угрожал тебя вывести. И я точно не обещал, что весь город под себя подгребу. — Я так говорил... «Говорил про весь город в общем и про завод в частности», — напомнил Лёня. «Говорил, что ты не местный лох. Думаю, Крюков после такого тебе точно не поможет. Скорее наоборот, его это очень огорчит». «Да ты меня развел на это!» Черномор скривился, но быстро понял, что какая разница. Он же это сказал при всех. «Ладно, тут...» «Без местных ты здесь не закрепишься», — продолжил Лёня. «Кому ты еще пойдешь? К Черепу? К Эдику?» «Эдик — человек умный», — добавил я. Говорил с ним несколько раз. Он понимает, когда пора отступить и куда не стоит лезть. И уж точно не бросает пустые угрозы. А у Черепа свои дела, ему не до тебя. «Мы тут всех знаем», — сказал Лёня. И не только бандитов. Тут же и наши менты, и ОМОН, и СОБР, и ФСБ. Потому что это наш город, а ты здесь не живешь. Верно, Лёня? Мы знаем всех, говорили с каждым, и не по одному разу. Все знают, что мы не беспредельщики. Мы никого не кидаем, но и своего не уступим. Будь ты местным, ты и сам был бы в курсе, но ты приезжий. «Знал бы, что я впустую угрозы не кидаю. Я угрожал тебе, что зайдут мои люди и тебя увезут. Разве так делаются дела? Ты нас за каких-то лохов принял, Арсений. Позвал своих, когда базар не вывез. И что теперь дальше?» Я отодвинулся, уже устал говорить. Хотелось просто чего-нибудь выпить. Черномор положил руки на стол, потом дотянулся до бутылки вина и отпил прямо из горла. Пытается казаться невозмутимым, но видно, как он сейчас быстро думает. Чтобы сохранить лицо, ему нужно или пояснять за свои слова, или действовать силой. Только второй вариант не выгорел, да и первый уже невозможен. Привык сыпать угрозами, а ответить за пустой базар не может и не только передо мной ему придется отвечать. Но Черномор так и не придумал, как вывернуться. «Ладно», — он вытер рот рукавом рубашки. «Недооценил, признаю, вышло неправильно, и сказану лишнего. Но я и не какой-то зачару, упертый с их понятиями, признать промах могу. И сейчас его слова слышу не только я». У него снова два варианта, как окончательно не потерять авторитет. Или мстить нам за то, что сдался, но при провале второго шанса уже не будет. Тем более, никто из местных его точно не прикроет. Или возвращаться к себе и следить, чтобы никто из его подопечных не занял его место, заметив проявленную слабость. Второе сложнее — слухи поползут быстро — Такая уж система, где слабых не любят. Но это не значит, что про него можно забыть. Лёня устал сидеть, так что чуть отошел к окну, глядя на меня и остальных. Черномор усмехнулся и повеселел. «Забирай свой уголь», — сказал он. «И ты отступусь запускают, базара нет. И все эти акции мне не нужны. Тоже вы купаете за сколько хотите» и на ваш комбинат не полезу, отвечаю. Пока не полезет, но если полезет, его наезд будет означать, что он опять не отвечает за свои слова. Но остальные точки в других районах в области, которые я уже занял, мои. А я к тебе и не лезу, Черномор, у меня свои места. А я это только тебе говорю, — он поднялся, опираясь на стол. Голос снова стал дерзким. «Ни этим двоим барыгам и не мусорам, которые тут сидят. Базар с тобой шел, не с ними». «Они никто», — Черномор покосился на братьев. «И с ними я не договаривался. А вообще, помнишь, как в фильме советовали делать?» «Не помню название». Он задумался и поднял руку. «Поднимаешь руку и говоришь. Да и хрен со всем этим». Он махнул рукой, хотя видно, что ему не так весело, как хочет показать, и подошел к окну. С улицы слышно, как приехали еще машины. Черноморного вострил уши, но ему это уже ничем не могло бы помочь. Приехала наша группа, которую позвали на помощь. А чуть позже приехал красный ленд-крузер, привезший крышу заведения. Алексей Старицын, бригадир пьевзавода по кличке Старый, вошел и с негодованием оглядел разгром. Потом пошел к нам. Я сделал знак своим, чтобы пропустили. — И что тут устроили? Короткостриженный мужик со свирепой мордой оглядел всех, но взгляд остановился на Черноморе. — А ты тут что делаешь? — Деловые переговоры, — Черномор усмехнулся. «Это за ущерб!» Он достал из кармана пачку долларов и швырнул на стол, принимая на себя вид, будто все так и надо. Но убрался быстро, захватив своих. И почему он торопился отсюда уехать, понимали все, кто его слышал. Причем, когда он отъезжал, за ними увязалась еще одна машина — «Синий Форт Explorer с иркутскими номерами. Резерв, но который не успел прийти им на помощь. Остальных к тому времени опрокинули. Да и как тут покажешься, когда возле приехавшей служебной девятки дежурил Артем Васильев, командир сегодняшней смены ГБР, вооруженной сайгой? Издалека она все равно похожа на калаш. «Я что-то не понял, волк. Старый подошел ко мне, держа поднятую пачку долларов». Чё тут Черномор забыл? Вроде никогда я не говорил с ним, но сразу его узнал, а уж Старый точно про меня слышал. Разобрались, Старый. Черномор хотел на нас наехать, но не вышло. Старый покачал головой и прошелся по залу. Битое стекло хрустело под подошвами его тупоносых кожаных ботинок смехом. Один из официантов уже сел ему на ухо, рассказывая о разборке. «В смысле?» — рявкнул старый, остановившись. «Так и сказал?» «Это крутой мужик, этот Пел Андреевич», — тем временем расхваливал Женю Усатого и лысеющего телохранителя Вишневских. «Как давай их кидать? один Денис, как давай их мочить? Он же десантник, швыряет одного за другим, как котят». И Русик того здорового шкафа опрокинул, <смех> а Славка с пушкой потом зашел. «Ты тоже крутой, Женька», — похвалил я. «Как знал, что именно тебя брать надо». Женя заулыбался, обрадовавшись похвале, даже зарделся. «А что, люди любят похвалу. Но на этом наша встреча не закончилась». Ведь братья начали обсуждать условия с Шапошниковым, оставшимся собственником угольного разреза и прочих предприятий района, столь нужных для работы комбината. Полный мужчина даже повеселел, когда Черномору уже не было рядом, и даже будто помолодел. Авторитет из Прибайкалья сказал, что до этих акций дела ему не было, И собственник хотел их нам продать, чтобы уехать отсюда в Москву, подальше от такого друга. А я собирался поучаствовать в этих переговорах, так что вернулся за стол, когда стало тише. В большом зале начали уборку, чтобы успеть открыть заведение вечером, выносили разбитые столы и выметали стекло. Двери снова закрылись, но видно, как невозмутимый Слава начал играть в бильярд, пока остальные приводили себя в порядок. «Мы бы тут хотели провести быстрые переговоры», — сказал один из братьев Вишневских. Тот, что трусоватый, коротко глянув на меня, но сразу отвел глаза. «Этот вроде бы Олег». «Без меня?» — я усмехнулся. «Но ведь...» «Теперь имеет право». Второй брат, Андрей, кивнул с серьезным видом. «Погоди, но ты...» — трусоватый замер. «Точно? Мы же...» «А ты как думал? За базаром следить надо, раз уж в этих краях иначе нельзя». Белоглазов кивнул, внимательно посмотрев на меня. Кивнул и телохранитель братьев, про которого Женю успел сказать, что это крутой мужик и всех там победил. «И кроме этого», — сказал я, — «Черномор говорил, что договорился со мной. Если вдруг все пойдет без меня, он может вернуться, пусть и не сразу. Да и мне надо следить, чтобы его люди сюда не совались, а это работа с местными. Они его теперь тоже не любят». Трусоватый Олег не стал спорить, а Андрей начал бойко говорить Шапошниковым. Я послушал их, продолжая раздумывать. «После Нового года начинаем охрану угольного разреза в Шахтогорске, но кто-то должен присматривать за ним уже и сейчас. Точно. Наряд ОВО. Там всегда есть машина, и подход к нему у меня найдется. Надо нанять еще людей, но это не проблема». Многим нужны деньги, и подходящие парни после почти полугода нашей работы присматривались к нам внимательнее. Появлялась репутация, и желающих поработать у нас становилось много. Сейчас не обязательно нанимать только воевавших ветеранов. Можно просто брать крепких, смелых ребят и обучать. Ну а для таких серьезных разборок вроде сегодняшней у нас уже есть ядро надежных людей. На крайний случай у меня был еще один способ нанять сотрудников. Ремезов еще летом, когда мы помогали ему решить дело с Захаром, обещал меня свести с людьми из общества ветеранов боевых действий в Афгане и Чечне. Конечно, не для того, чтобы работать с ними напрямую. У подобных организаций были свои внутренние разборки и интриги, Да и прошлогодний взрыв на Котляковском кладбище в Москве все еще был на слуху. Просто я хотел познакомиться с людьми, которые хотят работать в легальной фирме, а не на братву. В любом случае, Белоглазов уже предложил организовать нам встречу с подполковником после Нового года, чтобы обсудить наезд Черномора. Заодно напомню и про это. «Наймом уже не буду заниматься я сам, а назначу ответственных. Контора растет, мне уже не нужно возиться с каждой мелочью самому. Людьми займутся Женя и Лёня. Все те, кого они рекомендовали, работали лучшим образом». Переговоры заканчивались. Часть оплачена наличными. Не зря они везли с собой эти дипломаты. Так уж велись дела в это время. Впрочем, немалую часть закрыли чеками, ценными бумагами и прочим бартером по акциям и облигациям, иначе просто не подняли бы на себе такой вес. Даже сто тысяч долларов весят целый килограмм, а сумма контракта была намного больше. Возможно, Черномор не знал реальную стоимость всего этого, поэтому отступил но уверен, что он мог захапать себе все бесплатно. А братья купили нужное. Вместе с остальными документами итоговая сумма контракта оказалась очень серьезной. Уже понимал, что всем собственникам фирмы пришлось напрячься для этого платежа. А я им напомнил, что кроме партнерства они обещали мне комиссию за участие, и никто с этим не спорил. Следующий день прошел в разъездах. Много разговоров в городских администрациях Новозаводска, Шахтогорска и Краснозаводска. Общался с чиновниками и я сам, ведь Вишневские уедут, а я всегда здесь, так что пусть запоминают лучше. Тем временем наши запрашивали планы территории, осматривали ограду, оборудование, здания и прикидывали, сколько всего нам понадобится, чтобы взять объект под охрану. И камеры, конечно же. Нам понадобится много камер. Черномор был прав, когда говорил, что могут наехать и другие, а у меня теперь больше ответственности за все это дело в районе но и интерес теперь совсем другой. Не просто как у директора охранной фирмы на контракте, а как у партнера, который заинтересован в том, чтобы предприятие работало, а их никто за язык не тянул. Этот статус партнера братьев мне подтвердили, хотя один из них с явной неохотой. Но ставки росли, деваться им было некуда. Они едва спасли свои контракты, которые чуть не сорвались из-за Черномора. А я все глубже и глубже погружался в дела предприятия. «Чем больше буду в курсе, тем сложнее меня оттуда будет вырвать, если кто-то рискнет меня кинуть. Без последствий это не останется». И более того, когда горно-обогатительный комбинат свяжут поставками с металлургическим на севере, без нашей охраны ничего не выйдет. Так что я буду прорабатывать все, завязывая цепочки на нас и работая с местными все больше и больше. Чтобы все понимали, что если рядом не будет нас, не будет работы. Их сожрут окрестные бандиты, раздербанят все, как во время приватизации. Да и без нас вернется Черномор, о чем он явно намекнул. Ну или будет кто-то другой, какая разница? Так что работы у нас будет больше, и по-прежнему основной упор будет на промышленные объекты, а город на втором плане, только для дополнительного заработка, который не помешает. Ведь август 98-го все ближе, и его нужно встретить во всеоружии. Зато братья не спорили, когда передали мне обещанный процент за сделку. Честно говоря, я удивился, что они возят с собой столько наличных. С другой стороны, банкоматы в эти времена есть только в Чите. Несколько штук на весь город, так что налик так просто не снять. Да и сами банки другие, их много. Это в августе они начнут закрываться пачками, а пока их столько, что даже у более-менее крупной банды может быть свой карманный банк. И, конечно же, свой собственный банк был у партнеров, чтобы работал с комбинатом напрямую. Договорились, куда мне придется поездить. Зимой и весной меня ждут командировки в Питер и Москву для деловых встреч, на север области к металлургам, проверить, как местные участники наладили там охрану и многие другие вещи. Еще надо отправиться в Читу Кремезову, когда он вернется. С ним меня ждет серьезный разговор, потому что и его я хотел замкнуть на себе, а не на питерскую службу безопасности. Подполковник хорошо поднялся на том деле с Захаром и теми секретами, которые вор продавал за границу. С другой стороны, этим Ремезов нажил себе серьезных врагов, поэтому нашего влиятельного знакомого могут заменить. Но летом в ФСБ будет новый директор, который через пару лет поднимется намного выше, и об этом знал только я. Вполне могу выручить этим знанием Ремезова, если он так и останется нашим союзником, а не подставит нас, чтобы заработать. Тут надо осторожно, и об этом буду думать, что стоит говорить, а что нет. Как же быстро все менялось, раздумывал я, пока ехали на очередную встречу. Еще летом мы с Женей скрывались на дачах от боевиков «Душмана», А сейчас к нам так просто не подлезть. Но я не расслаблялся и не наглел. К ним не лез, но и своего не отдавал. В субботу занимались бумагами в моей конторе, а вечером я проводил партнеров на поезд, отправив с ними двоих человек, чтобы в Чите сопроводили до аэропорта. Оформили им командировку. Правда, денег им дал из своего кармана, ведь в выходной касса закрыта. Когда уехали, на вокзале мне позвонил студент и предложил встретиться, но сейчас было поздно, условились на субботу. Просто так он бы не позвонил, да и среди местной братвы он выделялся в лучшую сторону, так что я и без проблем согласился. Студент много чего мог рассказать или намекнуть, и у нас с ним не было пересекающихся интересов. А вот насчет его пахана у меня сомнения были. Мало ли что придумает Крюков. И об этом мне нужно знать, если что-то начнется. Но пока Ваня мимоходом передал, что Черномор ездил к Эзику и уехал от вора как оплеванный, и сваливал из города так быстро, что его остановила Гаи на выезде и пришлось откупаться. Об этом я хотел поговорить подробнее. Когда освободился, сразу захотел решить один вопрос, ведь без помощи наших парней с Черномором разговаривать было бы сложнее, так что свою долю они заслужили, и она была хороша. Раз суббота, тех, кто дрался в четверг в ресторане, я отправил отдыхать с утра на сегодня и завтра, потому что потом и на самих праздниках у нас будет полно работы. Сначала отправился с Леней, но его не было дома. Он вдруг ушел в гости к Женьке. От Лесниковых позвонил на домашний телефон Мушукову, но его супруга сказала, он тоже ушел к Женьке, захватив младшего сына. В те времена еще было принято ходить в гости без особого повода, попить чай или посмотреть фильм. Это потом все вдруг стали занятыми. А тогда было проще, тем более скоро Новый год. Друзья и родственники будут приходить каждый день. Объехал еще несколько домов, но все как сговорились, никого не было на месте. Но зато мне же проще, поговорю со всеми разом. Я поехала в залинейную часть. Деда и Кирилла дома не было, наверное, сами ушли к родственникам. Я загнал машину во двор дома Жени, пока радостная собака прыгала вокруг меня, пытаясь поиграть. Когда выходил, достал из салона увесистый дипломат. Из-за него мне и пришлось брать пушку, разрешение на которую выписывал уже новый руководитель разрешительной системы. «У Женьки сегодня людно». Сам хозяин со следами вчерашней битвы на лице топил печку углем, а его гости смотрели фильм на видоке. Телевизор большой. Женя еще осенью купил себе новый. На экране банда грабителей банков перестреливалась с полицией в оживленном городе. Старый фильм «Схватка». Я как раз успел к самой главной боевой сцене. «Ничего они-то мочатся!» Женя посматривал краем глаза, закидывая в печку уголь. «Здорово, Волк! Сразу понял, что ты приехал. что Че в чемодане?» «Скоро покажу». Гости собрались на диване и креслах. В комнате находились капитан Мушуков с сыном лет девяти, Славка с бутылкой пива и Леня. Дима, парень со шрамами на лице, спокойно сидел в углу дивана с банкой колы, смотря фильм со всеми. На столе у окна стояло несколько бутылок, сковородка жареные картошки с мясом и пустая банка шпротов. Кто пила, выпили за удачное дело, тем более выходной, я же сам всех отпустил сегодня. Хорошо, что все на месте, сразу я обсудим важное дело. «На паузу поставьте», — сказал я. «Ненадолго. Нам долю выплатили, как обещали». «Там про три процента всего говорили», — Слава дотянулся до пульта. «Ща, мне нравится, как этот мужик шмаляет. Смотри». На экране мужчина с длинными светлыми волосами засел за машиной, пострелял очередями и очень быстро перезарядил винтовку, чтобы сразу продолжить огонь. Слава одобрительно покачал головой и нажал на паузу. «Так в дело все отложи, волк», — сказал Женя, снимая грязную от угля рукавицу верхонку. «Как обычно распределяешь?» «Половину в дело, на развитие», — я кивнул и поставил коробку на стол. «Часть откладываем на черный день. И премия всем перед Новым годом, сейчас все обсудим. Не зря же вчера дрались». «Не это, так ничего бы не вышло. А я хочу, чтобы вы понимали, что мы делаем, чем рискуем и что получаем взамен. И что будет дальше. А дальше будет сложно. Но вы, парни, хребет нашей конторы. Без вас ничего не пойдет. Все, пошли на веранду». Подошли только те, кто участвовал. В комнате остались только Дима и сын Машукова. Вышли в холодные сени. Я положил дипломат на старый стол и вытащил из него пачку долларов. «Неплохо», — Женя кивнул. Выложил еще одну. «Совсем неплохо», — Слава присвистнул. Я доставал еще. «А вот это заебись. Женя положил руку за голову. «На тачку новую даже хватит». А я вытащил еще две. Леня выпучил глаза, достал сигарету и чуть не прикурил фильтр. «Да куда столько-то?» Женя заглянул в дипломат, и там оставалось еще полно. Хренася, Это на сколько там контракта был?» «На сумму с кучей нулей», — сказал я, забрасывая пачки назад. «Контракт на восемь лимонов, часть с наличными, часть чеком или ценными бумагами». Нашу долю считай сам. И дальше будет больше, но надо поработать. Вот почему я все притащил, чтобы вы все видели. Ну и надо подумать, как разделить и спрятать». «Хе, да поработаем». Женя взял пачку и большим пальцем провел у края, чтобы они затрещали. «Вот чё черноморы полез. Такие бабки, конечно». «Надо еще людей», — серьезным тоном произнес Машуков. «Чем больше денег, тем больше опасностей». «Есть знакомые, Денис?» — спросил я. «Надежные, вот как все вы». «Есть, конечно, есть», — он кивнул. «Афганцев еще подтянем», — Женя вернул пачку на место. «И тогда нам вообще никто ничего сделать не сможет». Волк, зная тебя, в банк ты это не понесешь? Не в этом году, и точно не в следующем. Новозаводск, этим вечером. Чего? В натуре? Спросил Слоняра, подплывая ближе к краю бассейна. В натуре, подтвердил Рудик, поправляя норковую шапку. Он не разделся на входе и теперь потел в сауне. Сам слышал от пацанов. «Нет, и гонишь!» Слоняра взялся за края бортика и выплюнул воду. Череп хватку потерял. Тупой он, чтобы всех под себя подмять. Он в своих черемушках совсем берегов не видит. Совсем не врубается. Попутал он что-то, хрен лысый. «Мочить его надо сегодня», — тихо сказал Рудик. «Не зря его Гоша так поднимал. Опасен, отвечаю». «Лох он!» Что париться с ним?» Голые девушки собрались с другого края бассейна и пили коктейли, не обращая внимания на разговор. Слоняра глянул на них, его улыбка вытянулась до ушей. «Завтра займемся Рудик. Вот сами к нему приедем и...» «Да нечего тянуть, слоняра! Если протянем...» Девушки вдруг завизжали. Гулкий выстрел эхом отразился от стен, а как был в теплой дубленке, так и упал в бассейн, подняв целую волну воды. Шапка осталась с краю. «Ты чё?» — крикнул слоняра, глядя на стрелка в чулке, натянутом на голову. «Да ты чё?» Стрелок выстрелил в него два раза, и вода вокруг слоняры начала окрашиваться в красный. Киллер хмыкнул, глянув на кричащих девушек, и резко пошел к выходу, выбросив пистолет в воду. В дальнем зале кафе за столом сидели двое мужчин и пили пиво. Оба нервные, поэтому официанты подходить к ним опасались. «Короче», — прохрипел Остап, — «череп это все мутит. Если бы не он, я бы давно всех на мясокомбинате объединил». «Так завали его», — безразличным тоном сказал старый. «Мне-то чё с этого?» «А вот если бы пивзавод за меня вписался, я бы этого не забыл. Ты говорил с Крюковым насчет меня?» Остап отпил пиво и рыгнул. «Нет, я не собираюсь. У нас тут другой умник появился, который за базаром не следит. И не до вас нам». «Поговори с Крюковым», — настаивал Остап. «Когда закрою вопрос, у меня будет, что Иванычу предложить». «Я же тебе сказал нет». «Это не тебе решать, старый. Поговори с Крюковым и...» Он кого-то увидел и выронил кружку. Пиво расплескалось во все стороны. Старый повернулся к входу, глядя на вошедшего. «Это точно не официант». Мужик в черной балоньевой куртке и вязаной маске прицелился из пистолета и выстрелил Остапу в голову. Тот опрокинулся вместе со стулом на пол, а киллер выстрелил в него еще раз. «В наши дела не лезь», — сказал он напоследок старому и отбросил пистолет. Старый поглядел на оружие, выдохнул, потер ухо, в котором от выстрела все еще раздавался звон, вытер пот со лба и торопливо побежал к черному ходу, захватив дубленку на бегу. Не хватало еще, чтобы повесили труп на него. Шарф выпал из рукава на пол, прямо в лужу крови. А убийца нагло вышел через главный вход, где его ждала машина. Слышал, что базарят ткач? – спросил Кисель, спускаясь по лестнице в темном подъезде. Череп хочет на завтрашнем сходнике всех под себя подмять. Говорили они оба тихо, чтобы никто ничего не понял. Ждать было некогда. Новости срочные. Приходилось обсуждать на ходу, хотя время позднее, в подъезде никого. «Некоторые за ним пойдут», — спокойно ответил пожилой ткач рассудительным голосом. «Гриша — мужик матерый, с опытом, чтобы про него не говорили. Но он должен знать, что я, Остап и Слоняра, ему этого не позволим. Она нас троих за один раз. Кто там идет?» Кисель полез за пазуху, но расслабился. «Здрасте». Поднимающийся навстречу подросток лет 15, держащий в руках мусорное ведро, встал на лестничной площадке, уступая дорогу. «Здравствуй, Серёжа», — строго сказал ткач, поправляя очки. «Нельзя вечером мусор выносить. А еще с пустым ведром нам навстречу попался. Примета плохая». «Мамка заставила», — пацан вздохнул. «Ну что поделать? Главное...» Уши заложило от громкой стрельбы. Стреляли сверху, с третьего этажа, и снизу, со второго из пистолетов. Кисель кубарем скатился вниз, а ткач упал на ступеньки. Киллер, забежавший снизу, добил ткача выстрелом в голову второй спустившийся сверху направил пистолет на остолбеневшего мальчишку который прижался к стене выронив мусорное ведро оставь его приказал первый киллер голос приглушенный из завязанной маски сказано без лишней крови или он спросит за это тогда ты нас не видел пацан Второй киллер хмыкнул и пнул ведро, которое с грохотом слетело вниз. «Мы знаем, где ты живешь». Оба сбежали вниз, перепрыгивая через тела. Парень немного постоял с приоткрытым ртом и быстро помчался вверх, иногда спотыкаясь на ступеньках.